Пока взор увлажненных глаз, робкий и молящий, еще обращается к вам, ответьте на него ледяным, отчужденным взглядом. Пока ухо, сей утонченный проводник звуков, к святая святых души, в состоянии еще воспринимать тоны доброты, откажитесь от его услуг с холодной любезностью, насмешливым комплиментом или нарочитым безразличием пока творческий ум может еще возмущаться несправедливостью и жаждать братской любви, о, скорее, подавите его стремление мелкими мыслями, пошлыми сравнениями и бездумно искаженными истинами. Сердце постепенно успокоится, глухота поразит слух, ум освободится от всех желаний, в том числе и от желания мыслить. Тогда все наши «Милосердные речи найдут выход. Тогда вы сможете вспомнить и пожалеть о труде, борьбе и поражении. Тогда сможете должным образом оценить достигнутое, найти частичное оправдание ошибкам и придать их забвению». «Эти банальные рассуждения, достойные мальчишки, почему они занимают меня? Эти мысли не имеют ко мне никакого отношения» поскольку я не оставлю после себя никаких творений, достойных восхищения людей. У меня нет близких родственников, которые будут рыдать на моей могиле, сожалея о некогда причиненных мне обидах. Это всего лишь история моей жизни. Возможно, она пробудит в посторонних людях чуть больше сочувствия ко мне мертвому, нежели пробудила бы в моих друзьях ко мне живому. Детство мое видится мне более счастливым, чем было на самом деле, вероятно, по контрасту с последующими годами. Ибо тогда я, подобно другим детям, не проникал взором за завесу, скрывающую от нас будущее. Подобно другим детям я в полной мере наслаждался текущим моментом и питал сладкие неясные надежды на завтрашний день. И у меня была любящая мать. Много долгих печальных лет — Минуло с той поры, но от до сего времени неуловимое движение души всегда сопутствует воспоминанию о том, как я сижу у нее на коленях. Нежные руки матери обнимают мое маленькое тельце, и щека ее прижата к моей щеке. Я страдал от болезней глаз и на некоторое время потерял зрение, и мама держала меня на коленях с утра до вечера. Это ни с чем не сравнимая любовь, Скоро исчезла из моей жизни, и даже детским умом своим я почувствовал, что частица тепла ушла из оной. Я по-прежнему катался на маленьком белом пони в сопровождении грума, но любящие глаза уже не следили за мной, и ласковые руки не заключали меня в объятия, когда я возвращался с прогулки наверное, я тосковал по материнской любви больше, чем тосковал бы любой другой семи-восьмилетний мальчик, не лишённый остальных радостей жизни, ибо я, безусловно, был чрезвычайно чувствительным ребёнком. Я до сих пор помню тот трепет и сладостное возбуждение, которое вызывал во мне топот конских копыт по гулкому мощёному полу конюшен, раскатистые голоса грумов, Заливистый лай собак и грохот, въезжающий во двор отцовской коляски под сводами арки, и звон гонга, возвещающий о времени завтрака или обеда. Изредка доносившаяся до моего слуха размеренные тяжелая поступь солдат, неподалеку от нашего дома находился главный город графства с множеством казарм, заставляла меня дрожать и плакать. Однако, когда солдаты проходили мимо, я страстно желал их возвращения. Полагаю, мой отец считал меня странным ребенком и не питал ко мне особенной любви, хотя в высшей мере добросовестно выполнял в отношении меня все, что разумел под родительскими обязанностями. Но он уже оставил большую часть жизненного пути за спиной, и я не был единственным его сыном. Моя мать была его второй женой, и он женился на ней в возрасте 45 лет». Твердый, непреклонный, чрезвычайно дисциплинированный человек, банкир до мозга костей, под влиянием деревенской жизни мой отец, однако, приобрел некоторые черты энергичного землевладельца. Подобные ему люди никогда не изменяют своим привычкам, ни в малой степени не зависят от погоды и не знают ни меланхолии, ни приподнятого настроения.